КГц. На поминки Оспена съехалось так много гостей, что долина Ерылы оказалась уже непригодной для стоянки. Вся трава вокруг была истоптана. Поэтому сразу же после поминок аул и кунанбаевцев ушли на другие места. Бретый Перекачувки ау из Хака, по настоянию его жены, своенной, надменной Маните, верховодившей и своему мужу, и всем аулам, расположился неподалёку от аула Тикежана. Это отвечало и желанию самого Тикежана. Вопрос о делении наследства аспана требовал частых встреч и обсуждений. И братьям нужно было теперь держаться рядом. Именно поэтому он пригласил семью брата и людей его аула на йорулик. После обеда братья ушли в гостевую юрту для переговоров, а Манике, откинув сидевших в большой юрте мужчин и женщин её аула, властным взглядом приказала: "Ну что же, Погостили в доме, так и же она ага. Пора и к себе в аул. Попили, поели. Надо и на скот свой взглянуть. Выпроводив так своих людей, Маньяка осталась в большой юрте наедине с Каражан. Худая, высохшая, суровая Каражан казалась теперь почти старухой. Манике полная, красивая, черноволосая женщина с крупными чертами лица, наоборот, выглядела ещё очень молодой. Её умные карие глаза готовы вспыхнуть опасным огоньком из дёвки, чуть вздернутый прямой нос, капризные губы, то и дело складывающиеся в насмешливую улыбку, резко выделяли её среди других. Поддержался она надменно, гордо, одевалась с вкусом, на зависть всем остальным. Первая в этих краях она начала подсинивать кимешок и подкрахмаливать платье, которые трещали и шумели на ней при каждом её движении. Она была второй женой из хака. Первая умерла, оставив двух сыновей: Какитая и Ахмед-бека. Несмотря на то, что у Манеке была только одна дочь, она сунела полностью забрать власть над своим мужем и стала его единственной и любимой женой, не позволяя ему и думать о новом браке. Красноречивая, решительная, избалованная, она делала все, что взглядет в голову. Так в последние годы Манеке Она придумала себе новое развлечение, неизвестное в степи. Она начала курить опиум, приучив к этому самого Исхака. Привыкнув вертеть с своим мужем, она и с другими обращалась так же, как со своими домашними: надменно, насмешливо, властно. Не только женщины, но и многие мужчины, их гизбая отступали перед ней. Лишь Исан, видя, какой самовлюблённой и изношиваей становится его женге, незадолго до смерти жестоко высмеял её. "Со вполне понятно, что ты верховодишь не только мужем, но и всем аулом", сказал он как бы в шутку. "И по уму, и по красоте ты выше всякого земного существа". Ангел ж нам неуклюжим казахам и глупым их бабам равняться с тобой. Все мы знаем, что ты не простая смертная, а неземное воздушное существо, ангел сошедший к нам с неба. Только открой нам милую свою тайну. Скажи, пожалуйста, когда ты ходишь над двор, остаются там какие-нибудь следы, как от нас грешных? Или отбросы выходят из твоего желудка благовонным ароматом, как у гурий. Это зла на смешка над самоуверенной маньике быстро полетела по степи. Много людей, потерпевших обиду от высокомерной и властной маньике, повторяли эти слова на свой лад, переделывая и приукрашивая их. Однако и это не уменьшило надменности маньике эзло памятная красавица, сама умеющая владеть острым оружием насмешки, не отомстила оспану только потому, что тот вскоре неожиданно умер. Манике вообще умела постоять за себя. Лишь один человек был ей не по зубам Абай. Будин младшим братом её мужа она, может быть, сумела бы справиться с ним. Но Абай был старше из Хака, и Манике по невеле должна была хотя бы внешне относиться к нему с уважением. В душе же она сильно не долюбливала Абая. За его спиной она злоиздевалась над тем, что делается в ауле Абая, над его сыновьями пристрастившимися к всему русскому. Она не стеснялась высмеивать Абая не только перед их хаком, но даже и перед пастухами и слугами своего аула. Стихи Абая и его поучительные слова, доходившие до неё, не вызывали в ней ничего, кроме злобы. Скривив тонкие губы, она обычно с презрением говорила: Ладно, хватит, хватит, не повторяйте эту чипу. Удивительно, если это в самом деле сказал такой почтенный человек, как Абай Ага. Но в чем здесь выразилась его мудрость? Где тут его знания? Оказывается, и умные люди могут ошибаться. Абай Ага. Все это, конечно, доходило до Айгерим, но та относилась к словам манеке с откровенной насмешкой. И вот сейчас эта самая манеке, сидя наедине со своей невесткой Каражан, начала разговор о том, что волновало сейчас обе семьи, о наследстве Оспана. Обе эти невестки были и умны, и умны, ибысты любивы и, и корыстны обе подчинили своему влиянию и мужей и обе их мучила чистая любовь которая была разбита у них не по-женски благодаря сходству своих характеров они легко договорились о том что надо делать ещё задолго до годовщины смерти испана они начали торопить своих мужей поскорее устроить поминки чтобы можно было наконец приступить к разделу наследства. Они сошлись даже и на то, что обе прикажут своим мужьям жениться на вдовах Оспана, чтобы не упустить его богатство. Однако и внезапно вспыхнувшей дружбы двух невесток, и их решение, всё это было подсказано Тазимбаем. Хитрый, дальновидный, расчётливый синтакси жанна всё продумал. Дружба матери с манике нужна была ему для того, чтобы сблизить отца с хаком. Если из трёх наследников имущества аспана двое будут держаться вместе, то они сумеют заставить обоих согласиться на такой раздел наследства, который будет выгоден обоим. Не особенно рассчитывая на мать Азимбай решил привлечь для своих целей Манике. Он то и дело появлялся в ауле из Хака и наедине с ним разговаривал. Однажды Азимбай сказал: "Женыши, неужели наши не видят, что происходит?" для дитеcka обоедню иночует уирки жен в большой юрте во спана ага они вшей беспечно дожидаются когда исполнится год траура а между тем абаевцы и внучат своих а у бакира и пакилят держат ваули под видом детей во спана мне кажется ли вам что они хорошо обдумали что делать Как бы к этому времени, когда мы начнём говорить о наследстве, не оказалось, что большая юрта и все её стада уже перешли к нашим бескрысным абаяевцам. Как вы думаете? Манике и в голову не приходила такая мысль. Но она не могла показать это и с нескладительным взглянув на племянника, начала со своего обычного пресловие: показывал всю её проницательность и ум. Эх, что тут говорить, я давно знала об этом. Абай только делает вид, что горюет и сочувствует Еркежан. На самом-то деле он просто её обхаживает. Тебе это ещё и в голову не приходило, а я уже спрашивала. Почему это Абай не выходит из большой юрты? Ведь он же не вдова, Кому нужно днем и ночью оплакивать умершего. Я всем говорила, неспроста, неспроста. Азимбай тут же начал превозносить ее мудрость и дальновидность. Иногда я жалею женыше, что создатель не наделил вашим умом моего отца безиссячивый стил он в нём ни шхакага не видит то что вы давно видите своим проницательным взором а попавшись уже подню будут разводить руками и негодовать доверчивы они очень Вот и поплатятся за свою наивность. Он отлично знал, что отец его вовсе не наивен, но слова его дышали такой убежденностью, что даже Маникея приняла их за правду. «Ну и ты от них недалеко ушел», — сказала она с покровительственной насмешкой. «Я-то думала, что ты передаешь отцу... «Все мои подозрения, а ты только вздыхаешь о том, что он наивен и беспечен?» Азимбай добился своего. Слушая самодовольное поучение манеке, он сокрушенно кивал головой, притворяясь, будто только сейчас понял, что происходит в юрте, Еркижан. И, прикидываясь беспомощным, ответил «Яркижан». Хорошо было бы, чтобы вы сами объяснили свои догадки моему отцу и матери. Я этого не сумею. Говоря все это, Азимбай имел в виду еще одно серьезное препятствие. Оно заключалось в том, что Каражан могла решительно возражать против женитьбы его отца на одной из вдов Оспана. Между тем, по обычаю амленгерства, если родственник умершего не женится на его вдове, он не может предъявлять свои права на наследство. Вот это-то и беспокоило Азимбая. Отец Сива, как старший из трёх братьев, вполне мог рассчитывать на брак с Йертижан. И в этом случае к нему переходила большая юрта Кунанбая со всем имуществом и огромным количеством скота, что и было главной целью Азимбая. Поэтому-то, следя с таким подозрением за пребыванием Абая в озерке Жан, Азимбай опасался и того, что мать из ревности – Не даст отцу согласия на брак с Еркижан, и весь план рухнет. Говорить с родителями о таком щекотливом деле он сам, конечно, не мог. Ему пришло в голову сделать орудием своих замыслов манеке. Одним из качеств ее было умение хранить тайну. Она никогда не позволяла себе проговориться о том, что было ей доверено. Через Мунике Азимбаю удалось добиться того, что Каражан обещала не возражать против женитьбы такижана на одной из вдов Оспана. Теперь задача его была сделать так, чтобы отец женился именно на Юркежан, владелинице большого аула. И нынче Азимбай незаметно руководил угощением, заботясь о том, чтобы Исхак и Манике чувствовали себя почетными гостями. Он уже устроил так, чтобы его мать и Манике могли начать беседу, которую он сам тщательно подготовил. Оставив их вдвоем. Азимбай вышел из юрты и, усевшись возле неё, вынул нож и занялся обстругиванием палки, как бы весь углубившись в это занятие. Увидев свою жену, смуглую и молчаливую мотиф, он подозвал её и, нахмурившись, приказал строгим шёпотом: "Никого сюда не пускай". А в гостевой юрте сидят отец и дядя. Смотри, чтобы и туда никто не заходил. Расставив сети, Азимбай спокойно ожидал, когда добыча сама попадётся в них. Широколицый, румяный, с пухлыми красными веками, прикрывающими холодные и хитрые глаза, Он иногда с довольным видом гладил свою красивую, окладистую чёрную бороду, отливающую синевой, как воронье крыло, поглядывая из-под лобья на большую юрту. Порой он еле заметно улыбался, видя в мечтах то, что может дать ему сегодняшний разговор матери и тётки. Перед кружением его уже проходили тысячи саврасых, гнедых и серых коней, как бы говоря ему: "Мы твои, мы твои". В юрте в это время Манике подсела поближе к Каражан и негромко заговорила: "Женешься? Что говорит вам муж?" Когда наши мужчины начнут разговоры о наследстве? А кто их знает? Пожалуй, плечами Каражан. Мне кажется, они никак не могут решиться на это. Боятся, наверное, что абаевцы или вдовы упрекнут их, зачем так торопятся. Эх! Я давно знала об этом. По привычке подхватила манеке. Ваш таки, Жан, такой же простачок, как и мой Исхак. Оба они ни на что не решатся сами. Они и за еду не сядут, пока не взглянут на Абая и не убедятся, не хмурится ли он. Ты думаешь, он их обойдет? А как же? Человек, который ищот допаминок залез в юрту, О, на все он на всён решится, вот и видите. А что там у них творится? Слышал что-нибудь об этом? Разве они позволяют ходить слухам? Абай позаботился, чтобы у большой юрты не шныряли собаки, а над ней не летали птицы. Ну уж, конечно, он подумал: пусть они заставили справить поминки раньше годовщины, а остальное я сам устрою. Наши ещё только почёсывались, а он уже всё сделал. Перетянул на свою сторону весь аул, всех табунщиков, соседей, чебанов, сразу двоих внуча там держит чтобы ухватить наследство, и сам оттуда не выходит, ты сыновей своих тоскает. В другим туда и нос не просунуть. Ведь покойник и сам всю жизнь преклонялся перед Абаем, своих людей делал его сторонниками. Теперь Абай, как всегда, сам молчит, а других заставляет защищать себя. Беседа подходила к этому главному вопросу, из-за которого Азимбай и устроил это свидание женщин. Натравить вдруг на друга соседей и поссорить их. Напоить двух чабанов и заставить их подраться. Подзадорить двоих болтунов, подбить их на насмешке друг над другом и привести к разрыву. С самого детства было любимым занятием Азимбая. Двуличничая, прикидываясь другом, он часто заставлял людей делать то, что им хочется, заранее рассчитывая ходы как опытный игрок. Чтобы заставить двух женщин, умных, хитрых, выполнить его собственные корыстные расчеты, он напряг теперь все свои способности — Любезный Джади из Зимбая было подстроить так, чтобы отец его женился на Йеркижан. Для этого нужно было добиться, чтобы того же потребовал Исхак. И он нашёл способ воздействовать на манике. Летинони, разговаривая с ней о дележеном наследстве, Азимбай как бы вскользь же говорила о том, что Каражан никогда не допустит этого брака. Хотя матери и очень хочется получить скот и имущество большой юрты, однако она согласия не даст. Огорчённо говорил он Манике: Подумайте сами, женыше. Юркижан женщина красивая с таким характером умеет нравиться людям. Какой же мужчина не увлечётся такой женщиной? Все те, кто женится на ней, так и будет кружиться возле неё, не на шаг не уйдёт. Забудет прежнюю семью и жену. Разве моя мать этого не видит? Понятно, что она боится Иркижан. Азимбай говорил всё это как бы о Каражан. На самом же деле все его слова были рассчитаны на Манике. И они попали в цель. Лицо её изменилось. Широко раскрыв глаза, она в упор уставилась на Азимбая. Неожиданное открытие заставило ее даже удивленно зачмокать губами. Но потом, спохватившись, она по привычке заговорила, «Э-э-э, я давным-давно это знала». И тут же махнула рукой, сделав вид, что не стоит даже говорить об этом. В действительности же, Сердцежение Азимбая поразило её как гром. До сих пор она совершенно не думала об этой опасности, наоборот, сама готова была бороться за то, чтобы Искак взял в жёны Иркижан и получил этим право на большую юрту. Теперь она не на шутку взволновалась. Джинбай, внимательно следивший за ней, продолжал, как бы ничего не замечая. Зейнеп или Дрымбала конечно, совсем другое дело. Мать умеет сразу поставить их на место. А Юркижан привыкла быть первой. Она знает, что с ней муж получает и большую юрту. Ну разве не попытается она стать любимой женой. А отец вы сам знаете, человек увлекающийся, его такая женщина легко приберёт к рукам, закончил он. Слушая его, Маникея думала не о таких жанениях, а из хаке и взволновалась больше прежнего. Единственное, чем можно успокоить страхи моей матери, это то, что у неё всё-таки есть взрослый сын, говорил между тем Зимбай, будто доверичиво делясь своими мыслями. Она имеет право требовать уважения к себе. Но всё же уговорить её согласиться на этот брак будет трудно, очень трудно правда она не такая молодая как вы и может быть чувство ревности в ней уже притупилось каждая из этих слов впивалась в сердце Манике отравленной стелой у неё-то не было острого слова сына о котором нарочно упомянул Азимбай то если исхак Женится на Яркижан, то что будет с Маньке? В каком положении она очутится, если вдобавок у Яркижан будет сын?